как оная Шарлотта мне показалась, и есть ли моя воля с нею в супружество. А я уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я захочу. И я писал, что когда его государя воля есть, что мне быть на иноземке женатому, и я его воле согласую, чтобы меня женить на вышеописанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее здесь мне не сыскать. Брачный договор был подписан в апреле 1711 года, а самый брак совершился через полгода по возвращении отца из несчастного прудского похода в королевском замке города Таргау с соблюдением торжественных обрядов и с подобающей пышностью. Государь придавал особенную ценность всем церемониям, когда дело касалось до представительства России как европейской державы. Господа Сенат, писал государь тотчас же после совершения брака, «Объявляем вам, что сегодня брак сына моего совершен здесь, в Таргау, в доме королевы Польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава Богу, что сие счастливо совершилось. Дом князей Вольфенбюльтельских, наших сватов, изрядный». Был ли доволен тот, до кого это касалось ближе всех, сам царевич? По всей вероятности был доволен, его сердце было свободно, он никого не любил, а в жене своей видел все-таки человека доброго. Может быть, если бы молодые были оставлены в покое и имели бы время ближе узнать друг друга, то могло родиться и более нежное чувство, могла окрепнуть привязанность установиться взаимное уважение. Кронпринцесса готова была полюбить, если уже не любила мужа, но не в натуре царя было оставлять кого-нибудь в покое. Через три же дня после свадьбы государь, уезжая от сына, дал ему подробную инструкцию, что ему делать в его отсутствии, и по этой инструкции Алексей Петрович, прожив с женой не более трех недель, должен был ехать в Тарунь собирать провиант для русской армии, подвигавшейся к Штетину. Кронпринцесса уехала к родным в Брауншвейк, и только после пяти недель, когда царевич мог уже определить сколько-нибудь положительно свое пребывание, приехала к нему в Тарунь. И здесь молодые прожили недолго. По исполнении поручения, месяцев через пять, князь Меньшиков привез приказание государя царевичу немедленно отправиться в Померанию для военных действий, а кронпринцессе ожидать мужа в Эльбенгене. Понятно, с каким чувством должен был повиноваться царевич по природе своей вообще не любившей войны, а тем более в настоящем случае за обладание таким краем, от которого он лично желал бы во что бы то ни стало откреститься. Затем весь следующий год супруги были в разлуке, Первое полугодие царевич провел в отряде князя Меньшикова, а второе — в Мекленбургии. Кронпринцесса же, соскучившись ждать мужа в Эльбенгене, переехала в Брауншвейг. Молодые соединились только во второй половине 1713 года, не прожив вместе в продолжении почти трех лет и пяти месяцев. Мудрено ли, что они остались друг для друга чужими, И крон принцесса Шарлотта продолжала быть прежнюю немецкую принцессу, не задававшейся мыслью о своем назначении для нового отечества, с которым кроме призрачных супружеских уз у нее не оказывалось ничего общего. Точно так же и русские смотрели на нее, как на совершенно чужую, смотрели даже неприязненно. До нее русские государи выбирали себе жен из своих же подданных. А потому женитьба царевича на иностранке была новшеством, и новшеством едва ли не самым неприятным, так как он...